Глава 3. Неспешно прогуливающая в компании своих друзей по саду, Владыка поинтересовался у Донера. Ну, что скажешь о ней? Висад был выстроен в форме лабиринта, даря возможность посетившим его остаться в уединении, выбрав один из укромных уголков. Потеряться здесь невозможно. Зато отдохнуть от окружающей суеты вполне. чему способствовали построенные тут и там ажурные беседки утопающие в зелени, позволяющие в тени и спокойствии полюбоваться клумбами с цветами. Герет любил это место, часто обдумывая какие-то важные дела во время прогулки. Вот и сейчас он привел своих друзей и ближайших соратников именно сюда, прекрасно зная, подслушать их разговор не смогут. Алталрай позаботится об этом в первую очередь. Данир скинув маску безмятежности с лица и став тем, кем и являлся, начальником отряда теней, задумчиво проговорил. Эта Алина довольно интересная личность и совсем не дура. Не знаю, как именно, но ее не обманула моя маска. И хоть она откровенно отвечала на мои вопросы, было заметно, что держится настороженно. Скорее, такое поведение можно было бы ожидать по отношению к тебе. Ты все же владыка, а значит, наделен безоговорочной властью. Но она словно видела меня, если не насквозь, то достаточно хорошо, чтобы опасаться. Вот только что ожидать от нее, пока не знаю. Уж прости, но с иномирцами сталкиваюсь в первый раз, и их психология мне незнакома. Чуть склонив голову, Гэри отперевел вопросительный взгляд на своего наставника. Мак все время о чем-то сосредоточенно думал. И не сразу заметил направленные на него взоры. За ней нужно будет очень пристально наблюдать, чтобы подмечать малейшие изменения в поведении. Наконец, сказал Рай: ты чего-то опасаешься? поинтересовался владыка, слегка нахмурив свои прямые в брови. «Не то чтобы, но...» И вновь задумался. Но затем, решительно тряхнув головой, спросил. «Вы помните о кровавой?» «Конечно!» — фыркнул Даниер. «Наверное, на всей велиси не найдется ни одного существа, который бы не знал об этой женщине из клана Бурых Волков, создавшей трижды проклятый богами Орден Всепрощающего». Мне всегда было интересно, почему та, которая сама являлась оборотнем, так ярко отрицала вторую сущность, да еще безжалостно уничтожала всех, кто не хотел следовать ее верованиям, и отказывалась от второй постаси. Считается, что с ней что-то произошло после нападения на их клан полторы тысячи лет назад, из-за чего она так сильно изменилась. — Ты совершенно прав, случилось, — подтвердил Рай. В той бойне, что устроили степняки, Элрис чуть не погибла. Вернее, ее душа покинула тело, а на освободившееся место притянуло душу иномирянки. Да только вот беда. Эта женщина родилась в мире, где оборотни считали порождением зла и безжалостно уничтожали. А теперь представьте, что чувствовала набожная и номерянка, оказавшись в теле одного из таких существ. А ведь это я и Алта Ландар тогда ее нашли и спасли. Этой малышке исполнилось всего 12 лет и она была практически мертва, когда я на нее наткнулся. Мы с Аландаром искренне радовались, что она наконец пришла в себя спустя неделю беспамятства. Погружаясь в воспоминания, грустно проговорил маг. Вот только оказалось, что в теле девочки-оморотня душа 40-летней намерянки. Та женщина погибла в своем мире, когда соратниками защищала логово двуепостасных. Представьте наше удивление, когда малышка закатила истерику во время первого оборота. Она собиралась перегрызть себе вены на руках. А Ландар еле успел ее остановить. тогда ты -то и узнали, кто Ларис на самом деле. Мы пытались переумедить ее. Уговаривали попробовать начать жизнь с чистого листа. Ведь боги не случайно дали душе возможность селиться в новое тело. И казалось, она послушалась нас. Вот только через три месяца бесследно исчезла. Сколько мы не искали, но она словно сквозь землю провалилась. И лишь спустя 37 лет нам довелось встретить ее вновь, когда по земле пошли слухи об этом ордене. Как я потом узнал, Элрис в своих странствиях встретил мага, также сильно ненавидящего оборотня из-за того, что несколько изгнанников из клана Черных Львов истязали и убили его семью. Этот маг был человеком. Как вы уже могли догадаться, Им оказался Дорол Черный. Нашедший способ магически запечатать вторую сущность так, что ее уже невозможно было вернуть. А со временем она совсем исчезала. Их целью стали кланы-оборотней драконы и малочисленный клан Виверен, который был практически уничтожен адептами всепрощающего, и с того момента все еще не восстановился окончательно. Я до сих пор считаю это заклинание самым мерзким из когда-либо придуманных. Выдохнул Даниер сквозь сжатые губы. Я с тобой полностью согласен, подтвердил Алтул Рай. Вы прекрасно знаете, какой непоправимый ущерб оно оказывало на запечатанной сущности. Драконы безумно страдали и сразу же погибали после исчезновения второй ипостаси. А ведь они практически непобедимы и считаются самыми сильными существами нашего мира. Виверны становились бесчувственными и непослушными куклами, делавшими все, что им прикажут. Из-за их экзотической красоты они пользовались бешеным спросом среди аристократии Тельвара. Да и некоторые представители других стран, тайно державшие гаремы, жаждали приобрести в свою коллекцию безотказного раба для постельных утех. Поэтому такие обращенные, если не смогли себя убить, попав в лапы ордена, становились дорогой разменной монетой во благо всепрощающего. Но оборотни теряли все чувства, кроме желания убивать поэтому всегда носили подчиняющие ошейники, чтобы ими можно было хоть как-то управлять. Лишь 200 лет спустя, когда старшие народы объединились с некоторыми человеческими королевствами, мы смогли уничтожить орден, как думали тогда навсегда. Да что я вам рассказываю, вы и сами все прекрасно знаете. Увидев окаменевшее лицо владыки, Алталрай постарался свернуть с неприятной темы. Даниэр тоже молчал, не решаясь ничего сказать. Он прекрасно помнил, что был с его другом. Когда триста лет назад Орден высунул свою голову из-под и устроил кровавое побоище в одном из портовых городов Галассии. Тогда адепты Ордена, словно лишившись разума, вырезали не только тех, у кого была вторая апостась, но и эльфов, дроу, гномов, которым не посчастливилось оказаться на тот момент в городе. Многие в ту ночь потеряли родных и близких. Владыка же И двое его сыновей-близнецов, не достигших еще второго совершеннолетия, потеряли жену и мать. Тогда им был создан элитный отряд теней, который возглавил Даниер, оставаясь для всех непосвященных начальникам дворцовой стражи. Именно этот отряд наводил безмерный ужас на всех приспешников Ордена. Тени выслеживали и безжалостно их уничтожали, не жалея никого, даже детей. Возможно, кто-то посчитал бы такие действия слишком жестокими. Но горят придерживал сомнения, что надо вычистить все гнездо этой заразы, чтобы не осталось ни одного зернышка, которое бы потом смогло прорасти. Уже более 150 лет никто не слышал об адептах Сепрощающего, но владыка до сих пор оставался на стороже. Помимо выполнения задачи по поиску членов Ордена, тени также служили карающей дланью правителя Светлого Леса. И вскоре о них начали рассказывать в каждой придорожной таверне. Пугать ими маленьких детей. Наверное, так же сильно боялись только гончих повелителя Дроу. «Значит, ты считаешь, что она может быть так же безумна, как Элрис?» Спросил Гарри, придав лицу безмятежное выражение. «Все может быть», — ответил рай. «Ничего нельзя утверждать наверняка. Но существует вероятность того, что наш мир притягивает опасные души», — поинтересовался Даниер. «Не всегда», – отрицательно качнул головой маг. Стоит только вспомнить кимана покорителя объединившего полтысячелетия назад степных орков и создавшего могучее государство. Они до сих пор кочевой народ, но столица у них есть. И своду законов, общему для всех подчиняются. Этот великий орк тоже был душой Намирянина. А еще четыре тысячи лет назад, как вы помните, жила королева Алис Мудрая прекратившая войну между людьми и другими расами. И она с душой на мирянке. Герриот выгнул бровь с удивлением, глядя на бывшего наставника. Не совсем так. Улыбнулся рай. В тело королевы попала душа мужчины, что и обусловило ее предпочтение в выборе партнеров. Или, вернее, сказать партнерш. Так у нее же дети были. Удивился Даниэр, подумав, как не повезло мужчине оказаться в неподходящем для него теле. Как она себя переселила, история умалчивает. Да и неважно это сейчас! отмахнулся мак. Интересно, почему я, владыка светлого леса, узнаю о таких интересных подробностях только сейчас? спросил Гэриат, внимательно смотря на своего наставника. Просто кое-кому надо было быть внимательнее на уроках! ничуть не смутился алталрай. А когда ему давали читать секретные свитки, просматривать все полностью, а не выбирать только стратегию и тактику. Тогда в горинчащих с нами человеческих королевствах были смуты, готовы перерасти в открытое противостояние со старшими народами. Отмахнулся владыка, всем своим видом показывая, что он делал и изучал все, что было важно на тот момент. рай лишь укоризненно покачал головой, а Даниэр спрятал улыбку. Но разговор им продолжить не дали. Выйдя на небольшую полянку, они заметили около кустов белой розы молоденькую эльфейку которая, увидев владыку, восхищенно замерла. «Алта!» — поприветствовал нее Гарриат, напрочь забыв имя Альфики, смотрящий на него неприкрыто влюбленным взглядом. «О, владыка, я так рада, что с вами все в порядке!» — залепетала она, прижимая руку к весьма пышной груди. «Меня не было в дворце, пришлось уехать перед вам семьи. Для меня оказалось большим потрясением узнать, что кто-то осмелился покуситься на вашу жизнь. Я так жалею, что не была с вами в. в этот момент». Гэррит чуть сдвинулся в сторону, чтобы выскочившая из кустов эльфийка в довольно откровенном бирюзовом платье не налетела на него. От неожиданности юная Алта захлебнула словами своей прочувствованной речи и замолчала, возмущенно глядя на нарушительницу. «Владыка!» Нечуть не смущенная эльфийка поклонилась, демонстрируя декольте и стреляя глазками в Гарята. «Алта сервия!» — ответил на приветствие тот, мысленно застанав. В такие моменты, как сейчас, он чувствовал себя не правителем одного из самых могущественных народов, а сладким призом для скучающих подданных. Если бы правители других стран узнали, что Герриот иногда специально прячется, чтобы не сталкиваться со всеми этими влюбленными и не очень дурочками, его репутации пришел бы конец. «Простите, мне так неловко?» Залилась соловьем эльфийка. Незаметно оттирает владыки более молодую соперницу. Я загулялась допознав в саду и слегка заблудилась. Услышав голоса, решила пойти в ту сторону, чтобы мне помогли выйти отсюда. «Ах, как же хорошо, что смогла встретить вас!» Она томно протянула руку в сторону объекта своей охоты. «Алта, Сервия, я так хотел с вами поговорить!» Радостно сообщил Алталрай, прихватив ладонь. «Как себя чувствует ваш муж, когда он сможет вернуться к нам?» «Уже много лучше!» Учтиво ответила та, старательно скрывая свое разочарование и за вмешательства мага. «Через неделю он должен прибыть в дворец», — сообщила эльфийка, не забыв при этом кинуть многозначительный взгляд в сторону Гайрета. «Это замечательная новость», — ответил владыка и, наконец, вспомнив имя, обратился к еще одной своей пылкой поклоннице. «Алта Ирвина, будьте так любезны сопроводить Алту Сервию к выходу из сада. Вы меня этим очень вяжете. «Как прикажете, мой повелитель?» Воспряла духом девушка. «Для меня это большая честь», – заверила она, забыв уточнить, какая именно. «Выпроводить наглую соперницу или выполнить просьбу Гайрята». А у Сервии ничего не оставалось, кроме как последовать в сторону выхода из сада. Мне показалось, или от сервии все же исходил легкий аромат Акербиуса, которым рекомендуется воспользоваться за пару минут до общения с нужным объектом, чтобы он подействовал. Так, как очень летуч и на коже долго не держится. Поинтересовался Даниер, смотря вслед уходящей парочки. Тебе не показалось, это совершенно точно было. Усмехнулся придворный маг. Кажется, у Алты Ирвина появится новый, совершенно неожиданный объект для пылкой страсти. Ее, конечно, жаль, печально сообщил владыка. Зато в следующий раз умнее будет и, надеюсь, займется изучением способов, как избежать действия разнообразных приворотных зелий, а не за мной бегать. Да, Алта-Сервия, возможно, научится супружеской верности. Все же такой стресс на ближайшие полторы недели быстро не забудется. Ты слишком жесток, мой друг. Рассмеялся Даниэр и пробормотал. Есть один действенный способ по избавлению от ненужного внимания. И я не женюсь, отрезал Гэриот и предупреждающе покосился на друга. Тогда терпи, фыркнул тот, нисколько не испугавшись явного недовольства в глазах своего повелителя. Знаете, я тут подумал. Задумчиво протянул владыка, рассматривая цветы. Что телохранительно это очень нужная и полезная профессия. «Ты серьезно?» – удивился Даниэр. «А почему бы и нет?» В свою очередь поинтересовался Гарриат, излучая благодушие и беззаботность. «Эти обожатели меня в достали, а отправлять в ссылку их не за что, да и не солидно как-то. Пусть наша героиня займется их отваживанием. Тем более, как сказал наставник, за ней все равно нужно присматривать». Воду будет все время на виду. Мне кажется, ты не совсем верно понимаешь значение этой профессии. Рассмялся Даниэр. Впрочем, по достоинству оценив идею друга и не собираясь ее оспаривать. Но это действительно выход. Встал на сторону бывшего ученика маг. Да и все равно Алине нужно как-то адаптироваться. А занятие привычным делом поможет в этом. Значит, решено. Завтра расскажу ей об этом. Проговорил владыка и исчез в портале не желая встречаться сегодня с кем-либо еще. А тем временем, не подозревая показанной ей великой чести, Алина рассматривала членов своей новой семьи. Посмотрев на мужчину, она сделала вывод, что Алера и лирия внешностью пошли в него. Худой и гибкий он чем-то напоминал Алине-танцора, особенно своей легкой походкой. Женщина же была золотоволосой и зеленглазой, очень изящной и невероятно плавной в своих движениях. Создавалось впечатление, что она не просто идет, а перетекает из одного места в другое. Но вот что действительно удивляло, так это ее рост. Алина успела свыкнуться с мыслью, что эльфа довольно высокая раса. И тем необычнее было видеть эту миниатюрную по меркам народа эльфийку, еле достигающую плеча своей старшей дочери. И все же девушке трудно было воспринимать их как своих родителей. И дело вовсе не в том, что там, в прошлой жизни, у нее были свои, а в том, что эта пара выглядела максимум лет на 25. Алина после общения с той троицей и Алтой Ренеэль осознавала, что это особенность всех эльфов. Но вытравить из себя привычки собственного мира не так-то просто. Если вообще возможно. Дорогая моя, я все понимаю, но Алире... Женщина на мгновение застыла, вглядываясь в лицо Алины. Но, справившись с собой, продолжила. Она должна хорошенько отдохнуть, а мы навестили бы ее завтра днем. Сейчас уже поздно. Но раз мы уже здесь, может, побудем совсем немножко? Попробовала говорить о родителей Иллирия. И умильно похлопала ресницами напоминавшими скорее пахала, такими длинными и густыми они казались. «Алирея, пожалуйста, хоть немножко!» Подбежав и, схватив Алину за руку, она умоляюще взглянула сестре в глаза. Алтая Лирия, к сожалению, ваша сестра не помнит вас!» Мягко произнесла Алтара Ниэль, решив помочь своей подопечной. И, кстати, вполне своевременно. Алина терпеть не могла ложь, пусть и понимала ее необходимость в такой ситуации но это совершенно не мешало чувствовать себя весьма мерзко, обманывая семью погибшей эльфийки. «Это как?» Удивилась Иллирия и недоверчиво смотрелась в лицо Алины. После травмы она потеряла память. Ответила целительница, а затем вопросительно посмотрела на миниатюрную эльфийку. «Алтана Рита, вы ей не сказали?» «Мы не успели», – проговорила женщина и бросила еще один пристальный взгляд на старшую дочь. Да и Малиар надеялся, что, возможно, память дочери быстро вернется. «Это правда?» Жалобно заглядывая в глаза Алины и все еще на что-то надеясь, спросила Элирия. «Ты действительно не помнишь меня?» Алине стало как-то совсем неуютно от грустного взгляда. и безумно не хотелось врать этой светлой и открытой девочке. И пусть той могло быть далеко за сотню лет, но воспринимать ее иначе как подростка не получалось. Было заметно, как сильно Иллирия любила и успокоилась о старшей сестре. И от осознания этого становилось только хуже. Но и просто промолчать Алина не могла. «Да, я действительно ничего не помню». Чуть сжав узкую ладошку, хрипло ответила она. «Прости, Лере». Неожиданно зажегшиеся радостью глаза и заблестевшие в них слезы повергли девушку в легкий ступор. Она никак не могла понять, что сказала такого необычного. Но не радуется же и Лире о потере памяти, в самом-то деле. — Ты вспомнила. Тем временем радостно возвестила юная эльфийка, прижав руку Алины к своей груди. — На самом деле вспомнила. Заметив непонимающий взгляд, рассмеялась и пояснила. — Ты сказала Лире. А так меня называете только ты с бабушкой. Все остальные зовут меня Или. Вот уж действительно, что называется, попала в пальцем в небо. — Удивилась Алина до этого момента даже не осознававшая, как именно сократила имя девушки. Хотя и на самом деле больше подходит это имя, чем дурацкая Ильи. И кто только додумался ее так назвать? Я... Алина запнулась, не зная, что на это ответить. "Илире хватит. Строго сказала Алтана Рита. Это, несомненно, прекрасно, но все же сейчас нам стоит уйти. Твоей сестре нужно отдохнуть. Хорошо. На этот раз непереча согласилась девушка и, потянув Алину на себя, поцеловала ее в щеку. — Я обязательно завтра приду к тебе. — Не сомневаюсь, — мысленно улыбнулась Лисовская, догадавшись за время их короткого общения, что Иллирия может быть весьма упрямой. Проводив взглядом вышедших за дверь мужа и дочь, Алта Нарита обратилась к целительнице. — Вы не могли бы оставить нас на некоторое время одних? — Да, конечно. — Склонив голову, согласилась Алтар Раниэль и, выйдя из комнаты, прикрыла дверь. Обернувшись и подойдя колени, эльфийка посмотрела в ее глаза, словно что-то выискивая. А затем, медленно войдя девушку по кругу, также внимательно изучила. Алина от такого мучливого наблюдения заметно напряглась, не зная, чего ожидать. — Скажите. Наконец остановившись, проговорила эльфийка. — Кто вы такая и где моя дочь? — Я перед вами, Алта. Тяжело сглотнув ответила Алина, совершенно не ожидавшая такого вопроса. Да и как можно было догадаться, что ее спросят именно об этом, когда тайну переселенки знали всего лишь четверо, включая Лисоскую. Предположение, что Алту на Риту посвятили в происходящее, было отброшено из-за своей абсурдности. Вы действительно похожи на Аллеры. Холодно сказала Эльфика. И вам легко удалось обмануть моих мужей и дочь, но не меня. К сожалению, для вас Я из клана врачевателей душ. Алина понятия не имела, что это за клан такой. Но вот то, что ее раскрыли, совсем не радовало. Это могло принести нечаянной переселенке множество проблем. Вдруг семья Алире потребует изгнать чужую душу. А умирать, когда получила невероятный шанс на жизнь, совершенно не хотелось. Вы долго будете молчать? Алтана Рита вопросительно приподняла бровь. Я не могу ничего ответить. Не стала отпираться Алина решив спихнуть все на эльфийского правителя и его друзей. «Вам лучше поговорить с вашим владыкой или Алтом «С моим владыкой?» Ухватилась за ее оговорку эльфийка. «Да, я ничем не могу вам помочь». Алтана Рита не стала настаивать, и молча вышла за дверь. А Алина, тяжело опустившись на кровать, закрыла лицо руками. Она прекрасно понимала, что будет нелегко, но не ожидала, что проблемы начнутся так быстро. Тихо вошедшая Алтара Неэль ласково проговорила. «Алталеры, вам стоит отдохнуть, сегодня был тяжелый день. Я не смогу сейчас уснуть». Отнимая руки от лица, ответила девушка. «Сможете, я помогу вам». И вновь этот чарующий голос, разливающийся по воздуху волшебной песней и обволакивающий Алину, подобно мягчайшему пуху. «Это совсем не нетрудно». Поднеся губам девушки знакомую чашу, Алтара Ниэль продолжила ласково уговаривать. Алина вскоре вновь оказалась в тягучем тумане. Проблемы и переживания отошли на задний план. Ничто не беспокоило, все перестало казаться важным. Покорно выпив предложенное, она легла и закрыла глаза. «Может, это и к лучшему», — подумала девушка, прежде чем провалиться в объятия сновидений. А утром ее из сна вырвало ощущение чужого присутствия. Медленно подняв веки, она встретилась со взглядом насыщенных синих глаз. «Ну точно, ледяной принц», – подумала Алина, недовольна, посмотрев на владыку.